Глава сороковая. Пассажир 1G. Было бы неправдой сказать, что я хотел умереть. Если выразиться точнее, я был готов к смерти. Надеялся, что политики поймут, у них нет иного выхода, кроме как согласиться с нашими требованиями, что тиканье датчика уровня топлива достаточно убедительно заставит их задуматься. однако похоже нашему правительству совершенно нет дела до нескольких сотен жизней возможно это поставит его в неловкое положение но вскоре все забудется за более насущными проблемами плохие новости помнят недолго что же до остальных моих соратников вы очевидно понимаете что я не мог им всего рассказать они могли пойти на попятный или просто русить в разгар подготовки вызвать подозрения или даже поднять тревогу, вольно или невольно, слезно прощаясь с близкими. Они даже намекнули бы или проболтались кому-то из пассажиров, спровоцировав нечто вроде спонтанной реакции, которая привела бы к аварийной посадке где-нибудь в океане. Пусть лучше пассажиры верят, будто у них есть шансы на спасение. «Никто не погибнет», — сказал я всем, когда посвящал их в общий план. «Никто не погибнет», — сказал я всем, когда посвящал их в общий план. правительство должно поверить что по нашей воле у самолета закончится топливо они всерьез воспримут требования пассажиры же должны поверить что они погибнут ведь тогда мы сможем контролировать ситуацию на борту но это разумеется не весь план строго говоря я им не солгал это не было планом но планом не было и то что я им изложил амазонка повернет самолет в дальнюю точку в пустыне гипсона где наши соратники станут ждать нас на внедорожниках мы эвакуируемся с борта самолета оставив там пассажиров чтобы их спасали власти там мы избавимся от подложных документов и наших легенд после чего исчезнем незамеченными будь это реальный план он тотчас бы провалился исчезнуть незамеченными когда вокруг в поисках нас рыщет половина австралийской армии но это был не реальный план, а чистая фантазия выдуманная с целью приукрасить что угодно лишь бы развеять тревогу моих верных последователей. какие бы сложные вопросы они мне не задавали я ловко и искусно на них отвечал таким образом чтобы подобные темы больше не поднимались мы станем героями борьбы за климат написал ганг сразу же возник шквал виртуальных восторгов сомневаюсь, что многие ученики последовали бы за мной для выполнения этой миссии, зная не мои истинные намерения. возможно один- два наименее психически устойчивых и наиболее фанатичных зеленых, но не остальные, другие безусловно зомбези и разумеется, конго присоединились к нам ради новой жизни, которую им пообещали. Я испытывал симпатию Конго. На нашел я его в клубе комиков на вечере открытого микрофона организованного в поддержку гринписа бар был полон звучали желчные подначки и к тому времени когда конго взгромоздился на сцену и отдышался он уже использовал две изполагавшихся ему пяти минут нарастало веселье раздалось неизбежное кто сожрал все пироги когда наш комик наконец то снял со стойки микрофон «Да шевелись ты!» — крикнул кто-то. Материал у него был слабый, время он не выдерживал, и каждая шутка сопровождалась хриплым кашлем. Однако Конго не сдавался. И когда послышались неуверенные слабые хлопки, он не залился краской и не стушевался. Конго обвел присутствующих долгим презрительным взглядом, громко выдав «Да пошли вы, уроды!» я бы сожрал вас всех и еще кибабом бы закусил эти слова встретили оглушительным смехом я шел за ним до стоянки такси поражаясь его способности передвигать ноги пусть и мучительно медленно когда каждое бедро боролось за жизненное пространство а лодыжки буквально нависали над кроссовками конго купил в киоске бургер и направился в переулок где умял его в три укуса, смахивая слезы, блестевшие в свете фонаря. Прежде я видел человека столь жалкого и в то же время храброго. Страница веб-сайта Конга «Ближайшие выступления» была пуста, а вот его блог поражал богатством и обилием материала. В последние годы он сделался более осмотрительным, вероятно, когда начал позиционировать себя как стендап-комика. Но его отверстие ранние посты были честными и жесткими, рассказывающими грустную историю об унижениях и издевательствах. Конго был непримиримым защитником окружающей среды отсюда его выступление на благотворительном вечере открытого микрофона и он писал наполненные страстью посты об изменениях климата видела сегодня ваше выступление отписал я ему забавно и смешно я выдавал себя за двадцатьд пять летнюю блондинку из далеко расположенного города чтобы быть уверенным что конго туда не отправился одинокую с широким кругом интересов интересы я подгонял под все что нашел в блоге конго и выразил восторг когда он обнаружил что у нас много общего я ввел его в нашу группу и всячески подводил к тому чтобы он принимал активное участие в наших планах «Ты просто потрясающий, такой храбрый, умный, совсем не похожий на других!» Он захотел встретиться. «Естественно, захотел!» «Позднее», — ответил я ему, — «в Австралии». В онлайне я никогда не использовал свое настоящее имя. Обзаведясь для активной экологической деятельности — лиными данными студентом много лет назад покончившего с собой во время осеннего триместра семья саша жила за границей и когда я собирал его пожитки мне пришло в голову что запасное свидетельство о рождении и паспорт могут очень даже пригодиться мне пока удавалось избегать взятия полиции отпечатков пальцев и образца днк но по мере роста моей политической активности увеличивались и риски я решил что для бедного саши будет гораздо лучше если на него навесят судимость или заведут уголовное дело с чем я могу столкнуться по неосторожности или случайно я взял себе несколько онлайн ников предоставив каждому завербованному соответствующего наставника куратора в одном обличьи я тоже потерял брата из за полицейского произвола в другом обожал компьютерные игры для зомбези Я был участливым другом для Конга, будущей возлюбленной. Я перескакивал из имиджа в имидж, давая каждому то, что он хотел, и сталкивая их друг с другом. Я заставлял своих марионеток спорить и ругаться между собой, натравливал большинство насомневавшегося, преследуя и отстаивая собственные цели и планы. Однажды я инсценировал выселение из квартиры, доверительно сообщив остальным что длинный язык довел одного человека до печальных последствий мгновенно воцарилось согласие и послушание завербованные мною больше не являлись личностями а превратились в однородную массу которую можно нацелить в любом нужном не направлении однако я знал что послушание имеет свои пределы овчарка может гнать стадо несколько километров, не потеряв ни одной овцы, однако леса способна рассеять его в одно мгновение. я не мог открыть им всей правды, пусть даже она вызовет сенсацию, которой все мы так жаждали. две тысячи человек намеревались прийти в концертный зал седнейского оперного театра на концерт церковных хоров в течение трех месяцев пятьдесят разных хоров собирались в церквах офисных зданиях пабах и частных домах чтобы репетировать десять одинаковых произведений я представлял исполнителей впервые встретившихся за кулисами все в черном единственное отличие разноцветные розетки указывающие из каких они городов воображал гостей знаменитостей журналистов и просто друзей оперного театра отказавшихся от коктейлей ради важного события. Почему оперный театр? Люди? Террорист не взрывает пустое здание, закрытый магазин или завод. Сумасшедший стрелок не поливает огнем школу в выходной и торговый центр глубокой ночью. Сердца завоевываются людьми, а не зданиями, где они обитают. И эти люди должны быть людьми, правильными. Вы думаете, что обкраденная мать-одиночка из дома для малоимущих пользуется такими же откликами в СМИ, как богачи из таунхаусов? Посмотрите, как освещают исчезновение девушки, если она белая и симпатичная. Затем полюбуйтесь на некрасивых детей, детей инвалидов и цветных, и скажите мне, что люди переживают за них так же. Необходимо было заставить их переживать». Что политики по всему миру сели и задумались, нам нужно что-то делать с изменениями климата. Мне надо было, чтобы они заявили: умрет еще больше людей, если мы кардинально не изменим подход к этой проблеме. Достаточно было бы сказать, что планета умирает. но я давно убедился, что этого далеко недостаточно. Когда закрылась дверь кабины пилотов, я вознес молитву не богу. о матери земле поблагодарил ее за благословение за то что она продолжает нас питать даже если мы злоупотребляем этой привилегией и берем больше чем нужно почувствовал как фюзеляж самолета завибрировал у меня под ногами словно он тоже был со мной заодно естественно я боялся а разве вы не боялись бы вы никогда не пугались находясь на колесе обозрения хотя поехали на нем по собственной воле я был пропитан страхом но сдержал его вместо боли паники и страха я воображал себе газетные заголовки и встречи на высшем уровне старался представить какие разговоры будут вестись по всему миру разговоры которые начнутся даже когда люди будут лежать под развалинами с оторванными и вмятыми в бетонные обломки розетками эти люди изменят мир на много поколений вперед они станут героями эта мысль вдохновляла меня я позволил себе сосредоточиться на том что должно произойти чтобы цель моя была достигнута думал о крутом пике или штопоре которые повлекут нас к нашей цели размышлял об искареженном металле о вдребезге разбитых стеклах о всемирно известных парусах оперного театра превратившихся в пыль об искалеченных телах об остекленевших вытаращенных глазах о неподвижности и безмолвии они взяли у земли жизнь и земля вернет ее себе дивный симметричный ответ вы не находите